Что еще удалось достигнуть Юрию Всеволодовичу за три года с момента восшествия на престол, помимо некоторой более крепкой привязки прибалтийских племен и мордвы, внедрения дельтапланов и распространение прививок с удобрениями? Не сказать, что так уж много. Все-таки три года – не такой уж и великий срок. Но, тем не менее... По его распоряжению начали искать месторождение железной руды. Болотную руду на севере, особенно во Владимирском княжестве, практически всю выбрали, а металла с каждым годом требовалось все больше, чуть ли не в геометрической прогрессии. Юрий из памяти о будущем помнил, что есть большое месторождение железа под Курском. Еще помнил, что у немецких танкистов там отказали компасы, из-за чего они там заплутали и наехали на собственное минное поле. Вот, собственно, магнитными компасами и решено было искать эти месторождения. Нашли магниты, купцы каких только диковинок не продавали. Сделали компасы, оснастили ими поисковиков, и где компасы начинали врать, там и должно быть железо. И нашли. Причем сразу два крупных месторождения – к западу от Курска и к востоку. Город расположился точно между этими залежами. А местные не в курсе, что у них на расстоянии вытянутой руки такое богатство находится. А буквально полгода назад нашли большое месторождение на границе со степью Переяславского княжества в районе слияния с Днепром речки Псел. Но это месторождение даже и не подумали разрабатывать, ибо с топливом, не говоря уже о трудовых ресурсах, там была просто беда. Даже с курскими месторождениями в топливном плане все обстояло очень плохо. На первое время, конечно, можно воспользоваться древесным углем, но от леса тогда очень быстро ничего не останется. Особенно учитывая, что из полученного чугуна нужно выделывать сталь. А тратить на этот процесс древесное топливо было явным расточительством. Начали искать горючий камень. И тоже нашли. На границе Смоленского и Черниговского княжества. Уголь, правда, оказался сплошь бурым, то есть не самый энергоемкий, но зато его было много. Вот только доставить этот уголь к железорудным районам по рекам было невозможно. Разве что волоки делать... Но это уже какое-то извращение получалось. Попробуй, перетащи по волоку, струк с углем. Так что пришлось не топливо к железу тащить, а наоборот, уже выплавленный чугун вести в район добычи угля, где переделывать его в сталь. И снова производство уперлось в острую нехватку рабочих рук. Пришлось Юрию напрячь законодателей, дабы те внесли поправку в судебник и всех преступников осуждали на длительные сроки каторги. А то ведь вот какое дело, по большей части преступлений можно было избежать наказания, выплатив виру. Доходило до того, что не то что изнасилование, но даже убийство сходило с рук после выплаты денежной компенсации государству и пострадавшим. Этого Юрий принять не мог. притило его обновленной натуре. А посему, помимо Виры, преступник должен был отработать нанесенное обществу вред, понести реальное наказание в виде тяжелого, изматывающего труда. Глядишь, в следующий раз задумается. Но и этого было мало. Впрочем, на Руси хватало должников, коим приходилось становиться закупами. Хочешь не только быстро избавиться от долгов, но еще и заработать, Есть отличная возможность, всего-то и надо, помахать кайлом на добыче угля или железной руды, да побегать с тачкой. Понятно, что отработка долгов, а также дополнительный заработок были популярны именно в зимнее время года. Худо-бедно, но дело пошло, и потек металл. По местным представлениям, так и очень много, просто запредельно много металла. Металл – это, конечно, хорошо и полезно, но одним лишь металлом сыт не будешь. И вот, чтобы обеспечить сытость, Юрий Всеволодович решил начать процесс так называемого взлета на холмы. А то сейчас крестьяне селились у рек, а пригодной к вспашке земли стало не хватать, что уже начало порождать проблемы при переделе участков внутри общин. В реальной истории процесс взлета на холмы затормозили монголы. Когда население Руси резко сократилось из-за угона в рабство и огромных жертв из-за зверств вторгшихся кочевников, селища и города сжигались вместе с населением. Так что освобождающиеся в результате этого площади снова заселялись и снова разорялись в последующие 300 лет иго. Вот такая вот стагнация. Юрий решил подстегнуть естественный процесс. Для чего семьям согласившимся оседлать холмы, давалось освобождение от налогов на три года. А также железный плуг по минимальной цене, да еще в рассрочку на семь лет без выплоды лихвы. В общем, он как мог стимулировал программу расселения. Это дало нужный результат, и народ стал расселяться все ускоряющимися темпами. Не боялся ли Юрий потерь, а то и вовсе разорение из-за лишения налоговых поступлений? Не очень. Переселяются ведь в основном те, кому уже нет наделов на старом месте, а это максимум 10% населения. Потери, если и фиксировались, то мизерные. Кроме того, имелись куда как более существенные источники государственного дохода. Это стекло. Если рынок Руси практически уже был насыщен, то вот Европа поглощала стеклянные изделия в стабильных объемах. Благо, из Палестины уже пошли первые караваны с добычей от Пятого Крестового Похода. Возник спрос на изделия роскоши, а итальянцы покрыть этот спрос не могли. Тем более, что Юрий их активно демпинговал при лучшем качестве своей продукции, в частности, зеркал. Росла продажа металла, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Значительная часть стали и железа также шла на запад. что купе со стеклом позволяло насыщать финансовую систему Руси столь необходимыми ей драгметаллами. Все это компенсировало потери и позволяло содержать армию в сытости и довольстве, оснащая по высшему разряду. А именно содержание армии являлось главной расходной статьей государств этого времени. Кроме того, серьезное подспорье в наполнении бюджета в итоге стали оказывать купцы. В торговле после отмены внутренних границ и установления твердых налоговых ставок начался настоящий бум. Низкие пошлины позволили возить в большом количестве дешевый товар, позволяя получать доход с оборота, а не за счет высокой ценности самого товара, как было раньше. Хотя, конечно, не все и не везде было так благостно, как казалось на первый взгляд. Очень много дружинников, особенно молодых и дрочливых, Было недовольно случившимися изменениями, ведь смысл их жизни – война, а стало быть, и получение богатых трофеев. Работать за зарплату им притило, хотя в доле трофеев их никто не ущемлял, но в том-то и дело, что за три года не возникло ни одного сколько-нибудь серьезного конфликта даже с половцами. Часть из них ушла в Польшу, где шла схожая катавасия, что не так давно творилось на Руси. И там местные князья резались друг с другом, а часть в Болгарию и дальше в Сербию, где ситуация была немногим лучше. Юрию пришлось их отпустить. Хоть и не хотелось в преддверии монгольского нашествия. Оставалось только надеяться, что когда враг придет, они вернутся, чтобы защитить родину. Также напрягли оставшиеся безобычные для себя разбойной работы ушкуйники. Но их кипучую энергию удалось направить вовне, переориентировав с речного внутреннего разбоя на внешний морской. Их новенькие спешно отстроенные морские ладьи начали налетать на берега Швеции, Норвегии и Польши, досталось даже Дании и Германии. Прибрежные европейцы вспомнили темные времена викингов, что сами в не столь уж давнем прошлом относились к их числу. Вывозили все, что могли, но в первую очередь население прибрежных деревушек. Новгородские бояре помнили слова Юрия Всеволодовича о том, как они могут увеличить свое представительство в Боярской думе. Не оставили без внимания северную землю, населенную племенами Сумь, Емь и Карелы. Ярослав сбил с их помощью недавно обосновавшийся шведский анклав. Не опасался ли Юрий спровоцировать ответные действия со стороны этих государств? Тут как сказать. В том, что они рано или поздно все равно нападут, у него не было никаких сомнений. Уничтожение Ордена Меченосцев ему в принципе не смогут забыть и постараются отомстить. Так что, что грабь их, что не грабь, результат все равно будет один. Другое дело, если противник потеряет терпение и атакует раньше, собрав недостаточные силы, так это даже хорошо. Бить вражескую армию по частям – одно удовольствие.